Глава 3. Джимс Броуди проснулся утром, когда в окно спальни брызнул поток солнечных лучей. Он от той выбрал для спальни эту комнату в задней половине дома, что какой-то звериной любовью любил солнце, любил, чтобы яркие утренние лучи ударяли в окно и будя его, словно просачивались сквозь идеалы в его тело, наливая его бодростью и силой. Нет ничего полезнее утреннего солнца, твердил он часто. Это была его любимая поговорка из того запаса немоглубоких истин, к которому он находно прибегал в разговоре, изрекая их с видом в третий от незначительным. Утреннее солнце замечательная вещь, скажу я вам. Им недостаточно пользуются. Но в моей комнате его достаточно, я об этом позаботился. Проснувшись, Броуди широко зевнул и блаженно потянулся всем своим массивным телом. Некоторое время он с удовольствием наблюдал из-под полуопущенных век за золотистым роем пылинок, плясавших в солнечном луче. Затем вопросительно сощурился на каменные часы, стрелки которых показывали только 8. Убедившись, что можно ещё с четверть часа полежать, Он зарылся головой в подушку, повернулся на другой бок и барахтался под одеялами как громадный дельфин. Ну, скоро голова его снова вынырнула наружу. Несмотря на чудесное утро, нащекотавший ноздри аппетитный запах, поднимавшийся снизу, где жена варила овсянку, бруди не испытывал того полного довольства, какое, по его мнению, мог бы сегодня испытывать. Хмурясь и, видимо, пытаясь отыскать причину своего недовольства, он повернулся и взгляд его упал на углубление среди простынь на другой половине кровати, оставленное телом его жены, которая, как всегда, встала уже целый час тому назад, чтобы всё приготовить и подать завтрак на стол в ту минуту, когда хозяин сойдёт вниз. На что толку в такой женщине, подумал Броудис возмущённо. Разве это жена для такого человека, как я? Пускай она стряпает, моет и убирает, штопает ему носки, чистит сапоги. Эх, пускай хотя бы лижет ему сапоги. Но ведь как женщина она уже никуда не годится. К тому же со времени последних родов, когда она родила ему Несси, она постоянно болеет, вечно киснет и хнычит, оскорбляя его инстинкты здорового и крепкого мужчины своим... вялым бессилием, вызывая в нём отвращение своей хилостью. Незаметно для неё, например, по утрам, когда она, встав с постели раньше мужа, бесшумно, словно окрадучись одевалась, он уголком глаза наблюдал за ней с чувством, похожим на омерзение. И далее, как в последнее воскресенье, застав её в тот момент, когда она прятала в постели какую-то испачканную принадлежность своего туалета, Он заорал на нее, как бешеный. «Нечего из моей спальни делать мусорную свалку. Мало того, что я терплю тебя здесь, так ты еще будешь совать мне в лицо свое грязное тряпье». Он с горьким озлоблением признавался себе, что она ему давно противна. Самый запах ее тела был ему ненавистен, и не будь он порядочным человеком, он давно бы поискал на стороне то, чего ему нужно. Что это ему снилось нынче ночью? Он плотоядно выпятил нижнюю губу и сильно напряг ноги, смакуя этот сон, припоминая, как он гнался по лесу за дразнившей его молодой бесстыдницей, которую спасала от него быстрота ног, несмотря на то, что и он мчался, как олень. Она неслась быстрее лани. Ее длинные волосы летели за ней пыльно, по ветру, и никакая одежда не стесняла ее движений, на ней не было и нитки. Но, убегая так быстро, она все же оборачивалась и усмехалась ему обольстительной, дразнящей усмешкой. «Эх, попадись она только мне в руки!» — подумал он, давая волю своей фантазии. Он лежал, грея на солнце большое тело, Уобраз двинулись в бестыдной вместе с сардонической улыбкой. Да, попадися на мне в руки, она бы у меня запела по-иному. Вдруг он увидел, что уже четверг девятого и сразу вскочил с постели, надел носки и брюки и домашние туфли, снял бывшую на нём длинную ночную сорочку. Его обнажённый торс блестел, мускулы плеч и спины, как гибкие золоватые верёвки, ходили под белой кожей, лоснившейся как шёлк, и только на груди густо росли тёмные волосы, как мох на скале. С минут он стоял перед небольшим зеркалом, висевшим над умывальником, любуясь блеском своих глаз и крепкими белыми зубами, поглаживая пальцами колючую щетину на широком подбородке. Затем все еще голый по пояс отвернулся от зеркала, взял ящичек красного дерева, в котором лежало семь специально отточенных бритв из шеффилдской стали с костяными ручками, на каждый был указан один из дней недели. Бруде осторожно вынул ту на ручки, которой было вырезано пятница, проверил остроту ногтем большого пальца и... и принялся медленно править бритву на ремне, висевшем тут же на предназначенном для него крюке. Ремень был толстый, как не раз имели случай убедиться в детстве Мэри и Мэттью, и зрядно жёсткий. Броуди медленно водил бритвой вверх и вниз по его буро-коричневой поверхности, пока лезвие не было великолепно точно. Затем он подошёл к двери, взял принесённую вовремя минута в минуту горячую воду для бритья, от которой поднимался пар, вернулся к зеркалу, густо намылил лицо и начал бриться медленно, точно рассчитанными движениями. С методической аккуратностью выбрил гладко подбородок и щёки, осторожно обходя блестящие завитки усов, и проводя бритвой по тугой коже такими твёрдыми, размеренными движениями, что в тишине спальни слышались правильно чередовавшиеся хрустящие звуки. Выбрившись, он обтёр бритву бумажкой из специально нарезанной стопки приготовления и пополнения, которое было обязанностью Несси, и уложил в футляр. Затем, вылив воду из кувшина в таз, с азартом вымылся холодной водой, брызгаю себе в лицо, поливая полными пригоршнями грудь, голову и плечи. Такое усердное умывание холодной водой, даже в самые холодные зимние утра, вошло у него в неизменную привычку. И, как он утверждал, прекрасно влияло на здоровье, предохраняет от насморка, к которому была так подвержена его супруга. Я люблю холодную воду, хвастал он частенько. И чем она холоднее, тем лучше. Ну, я способен проломить лёд, чтобы окунуться. И чем больше вода леденит, тем больше я потом разогреваюсь. А после этого я не стучу зубами и у меня не течёт из носа, как у некоторых других, которых я мог бы вам назвать. Нет, нет, у меня только разогревается кровь побольше холодной воды. От неё человек здоровее. Умывшись, он крепко растёр грудь и руки жёстким мохнатым полотенцем. насвистывая сквозь зубы и чувствуя, как бодрость и теплота разливаются по всему телу и отчасти разгоняют скверное настроение, в котором он проснулся. Он закончил туалет, надев все с той же методической аккуратностью сорочку дорогого тонкого полотна, крахмальный воротничок фасона гладстон, галстук с узором птичий глаз, заколотый золотой булавкой в виде подковы, овышатый серый жилет и длинный сюртук отличного тонкого сукна. Потом сошёл вниз. Завтрак он всегда один. Мэттю уходил из дому в 6, нысев в половине 9. Бабушка никогда не вставала раньше 10 часов, а миссис Броуди и Мэри ели что-нибудь на скорую руку, когда захочется, в тех тёмных закоулках, где происходило стрипня. Так и выходило, что глава семьи садился за свою большую трелку каши в гордом одиночестве. Ел он всегда с большим удовольствием, а к завтраку полной утренней бодрости приходил с особенным аппетитом. И теперь жадно накинулся на кашу, потом принялся за два свежих яйца в смятку, которые полагалось варить строго определенное количество минут и подавать уже вылитыми в чашку, большие мягкие булочки, намазанные толстым слоем масла и кофе, который он очень любил и который только ему одному в доме и подавался. Мэри, прислуживая ему во время еды, бесшумно ходила из кухни в посудную и обратно. Поглядев на нее из-под опущенных век, он заметил, как она бледна, но ничего не сказал. Такова была его домашняя политика — не позволять женщинам считать себя больными. В данном случае он даже почувствовал внутреннее удовлетворение, приписав подавленный вид дочери и темные круги под ее глазами своей энергичной атаки на нее накануне вечером. Позавтракав в молчании, он, как обычно, вышел из дому ровно в половине десятого и минуту постоял у ворот с гордостью озирая свои владения. Удовлетворенным взглядом обижал он всю небольшую усадьбу, Отмечая про себя, что на посыпанном гравием дворе не пробивалось ни травинки, на окраске не было ни пятнышка на сером мрачном камне ни малейшего дефекта, и с величайшим самодовольством любуясь своим созданием. Ибо дом весь был его созданием. 5 лет тому назад он купил этот участок земли и подробно объяснил подрядчику Юрию, какой дом он хочет себе построить. показав ему грубо сделанный им самим чертежи. Юрий, человек положительный, и прямой, посмотрел на него с удивлением и сказал: "Будь вы каминчик, вы бы не носились с такими затеями. Ну вы я вижу, фантазёр. Да вы представляете себе, как будет выглядеть этот проект в камне и звёзды? Это моё дело, Юрий. Не вы, а я буду жить в этом доме". возразил Броуди с спокойным упрямством. Но он потребует много лишнего труда и денег. Взять хотя бы расходы на прорезку такого парапета. А какой в этом прок? И Юрий разложил перед собой на столе карандашный эскиз. Расходы мои, а не ваши, Юрий, снова обрезал его Броуди. Подрядчик нахмучил шапку, в недоумении почесал голову карандашом, но всё продолжал его увещевать.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 Но он тот чуже владел собой и добавил обычным спокойным тоном. Не хотите не надо. Я предлагаю вам работу, а если она вам не по душе, так в Ливенфорде найдутся другие подрядчики. Юрий посмотрел на него и усмехнулся. Вот вы как заговорили. Что ж, ладно. Раз вы стоите на своём, я приготовлю планы, смету. Ну, прямо человек всегда останется при своём.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 Броуди хладнокровно посмотрел на него. «В лучшем, чем вы!» — отрезал лон и с ужасающей силой ударил на смешника кулаком в лицо. Затем достал из кармана чистый полотняный носовой платок, вытер ему кровь с пальцев и, брезгливо бросив платок на землю подле сваленного его ударом человека, спокойно пошел дальше. Положение, которое Джемс Броуди занимал в городе, Явно изменилась за последние 5 лет. С тех пор, как он выстроил себе дом, уважение к нему возросло, но и его стали ещё больше сторониться, поглядывали на него с опаской. Его общественное значение росло, а вместе с ним и одиночество. Он постепенно становился всё более заметной фигурой в городе. У него было теперь много знакомых, но ни одного друга.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 решил ходить по утрам в город вместе с Броуди. Великий человек в первый раз стерпел эту вольность, но когда и на второе утро увидел, что какой-то ничтожный мелкий лавочник снова поджидает его, он круто остановился. "Петя Гриều", сказал он спокойно. "Вы ж не обманывают ли меня глаза? Вы снова здесь. Очень любезно с вашей стороны каждый день провожать меня, но лучше не надо". Притом я быстрый ходок. Идите себе своей дорогой и не утруждайте своих кривых ножек, пытаясь не отставать от меня. Прощайте. Проходя сегодня мимо дома Пети Грю, Бруди саркастически усмехнулся при мысли, что теперь нервный Петя Грю избегает его как чумы, завёл обыкновение по утрам следить за ним из окна. Только когда он скрывался из виду, Петя Грю осмеливался выйти на улицу. Броуди скроминовал тихий жилой квартал и вступил в центральную часть города. Здесь, в южном конце Чёрч-стрит, какой-то ремесленник с сумкой, в которую он нёс свои инструменты, проходя мимо, дотронулся до шапки. При этом, знаки почтения, оказываемым лишь самым видным людям в городе, Броуди невольно выпятил грудь. "Доброе утро!" любезно крикнул он, откинув голову в приступе надменной весёлости. Завернув за угол на Хай-стрит, он зашагал вверх по главной улице, держа палку на плече, как солдат-ружьё. Дойдя до самого верха Хай-стрит, он остановился у невзрачной с виду лавки. Лавка была старая, грязная, с узкой неприметной дверью, с одним небольшим окном, в котором не было выставлено никаких образцов товара. Окно это с внутренней стороны было затянуто тонкой проволочной сеткой, которая, закрывая его как маска, открывала вместе с тем тайну лавки, так как на сером фоне сетки выступало написанное потускневшими золотыми буквами на стекле одно единственное слово Шляпы. Итак, это был магазин шляп. И хотя лавка была самой крупной и известной в городе, Она как будто стремилась укрыться от людских глаз и стояла несколько в стороне от линии других домов, позволяя им выступать вперед и возвышаться над нею, словно, несмотря на прочность своего положения, желала оставаться незаметной и, насколько возможно, скрыть свое содержимое и все, что происходило внутри, от любопытных глаз. Вывеска над входом тоже стерлась и поблекла от времени и непогод, Краска на ней от солнца местами покрылась мелкими трещинами, местами же была смыта дождями. Но на ней всё ещё можно было разобрать надпись узкими косыми буквами: James Brodie. Лавка принадлежала Броуди. Он каждое утро неизменно с каким-то удивлением констатировал про себя этот факт и в течение 20 лет относился к своему предприятию с хронической терпимостью. Конечно, оно было для него единственным средством к жизни, не приглядным источником приличного и приятного существования. Это солидное, верное предприятие, дававшее ему возможность и хорошо одеваться, и беззаботно бренчать деньгами в карманах. Но впрочем, относился к нему как человек, который со снисходительным презрением замечает в себе какую-нибудь мелкую, но неприличную слабость. Он, Броуди, торговец с шляпами. Он этого не стыдился, наоборот, он наслаждался смешной нелепостью этого факта, упивался контрастом между собой и своей профессией, контрастом, который, по его мнению, постоянно должен был всем бросаться в глаза. Он повернулся и с высокого места, где стоял, Озирал улицу подобно монарху, который показывается народу и милостью его позволяет себя рассматривать. Он, Броуди, не более как торговец с шляпами. Удивительная нелепость такого положения всегда занимала его мысли, неизменно поражала его. Вот и сейчас, когда он вошёл в лавку, чтобы начать свой рабочий день, он внутренне хохотал над этим.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 Другим дальним концом прилавок упирался в стену, и часть его поднималась, открывая доступ к лесенке, которая вела к застеклённой двери с надписью на стекле "Контора". Под этой дверью выступал во все стороны небольшой, имеющий форму полуподковы шкаф из заднего помещения, часть которого отошла под контору.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 И местами было изрыто почётными рубцами, полученными в непрестанной войне с одолевавшими его фурункулами, неприятной склонностью организма, которую его нежная мать объясняла молокровьем и от которой и лечила его постоянно пичкой, хинином, пеперой и железом. Впрочем, его, в общем, приятного лица Не чуть не портили ни эти мелкие недостатки, ни небольшая, но назойливая бородавка, самым неделикатным образом избравшая себе место на кончике носа. Лицо это выгодно оттенялось копной тёмных волос, всегда торчавших во все стороны, несмотря на то, что он усердно их помадил и так обильно обсыпанных перхотью, что избыток её подобно инею хлопьям лежал на воротнике пиджака. В остальном Наружность его была привлекательна, а костюм строго соответствовал социальному положению. Но юноша распространял вокруг себя специфический кислый запах, вызываемый склонностью к усиленному потению в особенности ног. Прискорбное, но ничем не преодолимое свойство, из-за которого Броуди по временам выкидывал его в воны с лавки через заднюю дверь, выходившую на реку Ливен. посылаемо в дагонку кусок мылы и циничный приказ вымыть благоухающие конечности. Таков был Питер Перри, посыльный приказчик, помощник и стопник, гладильщик лакеей хозяина его фактотум, всё вместе в одном лице. При входе Броуди Питер Перри, упираясь руками в прилавок, растоприл в пальцы, согнув в локте,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 Он сделал почтительную паузу и продолжал. С утра приходил мистер Дрон, сказал, что ему необходимо видеть вас по делу, сэр. Дрон? Какого чёрта ему от меня нужно? Не могу знать, сэр. Он сказал, что придёт ещё раз попозже. Хм, буркнул Брауди, проходя в свою контору. Затем он бросился в кресло и, не обращая внимания на несколько деловых писем, лежавших на письменном столе, закурил трубку. Потом он сдвинул шляпу на затылок, он никогда её не снимал в лавке, как бы подчёркивая этим своё привилегированное положение, и раскрыл газету Glasgow Herald, предупредительно положенную у него под рукой. Медленно шевеля губами, читал он передовицу Иногда ему приходилось дважды перечитывать какую-нибудь трудную фразу, чтобы уловить её смысл, но он упорно продолжал читать. Время от времени он опускал газету и неподвижно смотрел в стену перед собой, напрягая все силы неповоротливого ума, чтобы как следует понять смысл прочитанного. Он каждое утро ставил себе трудную задачу разобраться в политическом содержании передовой статьи Глазго Герльд. Он считал это обязанностью всякого человека, занимающего солидное положение. Кроме того, читая газету, он запасался вескими аргументами для будущих серьёзных разговоров, и этим объяснялась его усердие, несмотря на то, что к следующему утру содержание прочитанного совершенно исчезало из его памяти. Так он упорным трудом одолел уже полстолпца, когда ему помешал чей-то неуверенный стук по стеклу двери. Кто там? крикнул Брауди. Пери, и ба так стучать мог только Пери, ответил сквозь закрытую дверь. К вам, мистер Дронсер. Какого чёрта ему нужно? Не знает он, что ли, что я читаю передовицу Герельд и не люблю, когда мне мешают. Дрон, личность унылая и незначительная, стоял тут же за плечом Пери и слышал каждое слово. Это было отлично известно Броуди, и это-то и побуждало его со злобным юмором подавать свои реплики в самой неприятной форме и как можно громче. Со слабой усмешкой он из-за газеты прислушался к происходившему за дверью совещанию в полголоса. — Мистер Броуди, он говорит, что отнимет у вас не больше минуты, — вкратчиво уверял Перри. — Минуту, вот как! Хорошо, если ему уделят и секунду, — Я не имею ни малейшего желания его видеть, всё так же громко насмехался Броуди. Спроси, что ему нужно, и если ничего важного, так пускай этот недоносок побережет своё дыхание. Оно ему пригодится для того, чтобы дуть на горячую похлёбку. За дверью снова переговоры шёпотом. Пыри с энергичной мимикой, которая выразительнее слов доказывает дрону, что он сделал в защиту его интересов всё, что возможно и не нарушает его собственной безопасности. Поговорите с ним сами в таком случае, пробормотал он наконец для очистки совести, отказываясь от посредничества и ретироясь обратно за прилавок. Дрон приоткрыл дверь на какой-нибудь дюйм и заглянул в контору. Хм, вы ещё здесь? Заметил Броуди, не отводя глаз от газеты, которую он снова поднял, делая вид, что читает. Дрон откашлялся и открыл дверь чуточку пошире. — Мистер Броуди, можно мне потолковать с вами? Я задержу вас только на одну минуточку, не больше. Воззвал он, потихоньку продвигаясь в контору через щель осторожно при открытой двери. — Ну чего вам? — прорычал Броуди, сердито посмотрев на него. — Заметил Броуди. Никаких дел у нас с вами нет, насколько мне известно. Мы с вами птицы разного полёта. Я это хорошо знаю, мистер Броуди, смирно ответил посетитель. И по этой самой причине я и пришёл к вам. Я пришёл, так сказать, за советом и для того, чтобы сделать вам одно маленькое предложение. Ну, в чём же дело? Да не вертитесь вы как курица на горячей сковороде. Дрон нервно мял в руках шапку. Видите ли, мистер Бруди, в последнее время моя торговля шла не особенно хорошо. И я пришёл поговорить насчёт моей лавки, которая находится рядом с вашей. Бруди снова посмотрел на него. Эта та полуразвалившаяся лавчонка, что пустует вот уже 3 месяца, кто же её не заметит? Она торчит на нашей улице как бельмо на глазу. Да, она давно пустует, кротко согласился дрон. Но всё-таки это в некотором роде и мощьство ей. По правде сказать, почти единственное, какое у меня ещё осталось. Я совсем уже был отчаялся, да мне вдруг пришла одна мысль, и я подумал, что она, может быть, вас заинтересует. Ну и что бы, фыркнул Броуди. Как тут не заинтересоваться? Такая умная голова всегда придумает что-нибудь интересное. Ну, в чем же состоит ваша великая мысль?» Я подумал, — робко начал дрон, — что у вас такая большая торговля, а лавка, пожалуй, для нее маловато. Так не пожелаете ли вы расширить ее? Снять мою лавку и сделать одно большое помещение, быть может, полночнее? с одной зеркальной витриной или с двумя. Броуди долго и саркастически смотрел на него. — Скажите, пожалуйста, так это ради расширения моей торговли вы все придумали и приходили сюда дважды сегодня утром? — произнес он, наконец. — Разумеется, нет, мистер Броуди, я ведь вам только что объяснил, что мне туго приходится в последнее время. — Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Ну, да другое, да. Женя опять скоро родит, так что я решился сдать в наём свою лавку. Нет, это уже слишком право. Бруди почти мурлыкала от удовольствия. Вот такие жалкие почкуны, как вы всегда заводиться большой семьёй. Надеюсь, вы не возлагаете на меня ответственность за это новое прибавление семейства. О, я знаю, вы любите своих многочисленных отпрысков. Говорят, у вас их столько, что вам самому не перечесть. Но я-то...» Продолжал он уже другим тоном. «Тут ни при чем. Я своему делу хозяин и веду его так, как нахожу нужным. Скорее я стал бы, кажется, давать в придачу к проданным шляпам мешки с конфетами, чем завел бы крикливую зеркальную витрину. Чёрт возьми, разве вы не знаете, что самые видные люди в городе мои постоянные покупатели и друзья? Ваша пустая лавчонка вот уже много месяцев торчит словно прыщ рядом с моим солидным предприятием. Сдайте вы её, ради бога, сдайте обязательно. Можете сдать её хоть самому дьяволу, но сдать её мне вам никак не удастся. А теперь и сступайте отсюда и никогда больше не надоедайте мне такими пустяками. Я человек занятой, некогда мне выслушивать ваши дурацкие рассуждения. Слушаю, мистер Броуди, отвечал тихо Дрон, теребя в руках шляпу. Извините, если вас чем обидел. Я подумал, что спрос не беда, да с таким суровым человеком, как вы, трудно говорить. Он с безутешным видом отвернулся, собираясь уйти, но в эту минуту в комнату влетел взволнованный перри. Кабриолет сыра Джона у дверей мистер Броуди пролепетал он, только что на моих глазах подъехал. Приказчик обязан был обслуживать обыкновенных покупателей, так сказать, массы, не беспокоя хозяина. Но когда лавку посещала какая-нибудь важная персона, Он, помня приказ, мчался за хозяином, как встревоженная борзая. Мброуди поднял брови и взглянул на дрона, как бы говоря: "Вот видите?" Затем, крепко взяв последнего за локоть, ибо он не хотел, чтобы сэр Джон застал его в таком неподобающем обществе, вывел его из конторы, протащил через лавку и последним толчком выбросил за дверь. Окончательно пришибленный позором этого последнего неожиданного и сильного пинка, дрон споткнулся и, упав навзничь, во весь рос растянулся на земле в тот самый миг, когда сер Джон Лэтта выходил из экипажа. Лэтта с громким хохотом вошёл в лавку и подошёл к Броуди. Но «Ну, Броуди давно и не видывал ничего забавнее. Какое у него было лицо у бедняги! Воскликнул Лоно, даряя себя поляшки перчатками. Счастье ещё, что он не ушибся. Это вероятно докучливый кредитор, да? добавил сэр Джон Лукавы. Вовсе нет, сэр Джон, просто болтун, который всегда всем надоедает. Вот этот маленький человечек, сэр Джон одобрительно поглядел на Броуди. А вы милейший сами не знаете, какая у вас сила. Вы страшно сильный варвар. Я только чуть задел его пальцем, самодовольно отозвался Броуди, гордясь тем, что удостоился внимания такого видного человека, почтенного главы знаменитой фирмы Лэтта. Внимание это было сладким фемиамом для его самолюбия. Я мог бы одной рукой поднять на воздух дюжину таких, как он, добавил он небрежно. Да и не стоит руки марать. Это ниже моего достоинства. Сэр Джон Летто смотрел на него с лёгкой иронией. «А знаете, Броуди, вы оригинальный субъект. Должно быть, от того мы вас так и отличаем. В теле Геркулеса, душа...» Он усмехнулся. «Да, с вами ведь можно говорить прямо. Слыхали, конечно, ходячую фразу... Оди профаном Вулгус эт Аркио. Примечание. Оди профаном Вулгус эт Аркио. Я ненавижу непосвящённую чернь и держу тебя вдали от неё. Граци. Совершенно правильно. Совершенно правильно, благодушно подхватил Броуди. Вы всегда умеете складно сказать, сэр Джон. Что-то в этом роде я читал сегодня утром в Герельд. Вполне с вами согласен. Он понятия не имел, что хотел сказать Сэр Джон. Однако вы не слишком увлекайтесь, Брауди, продолжал Сэр Джон, предостерегающе качая головой. Иной раз и пустяками и серьёзные последствия. Вы это, к пожалуй, всех в городе переколечите. Нет, свои баронские замашки вы уж уча оставьте. Надеюсь, вы меня понимаете. Однако Добавил он, резко меняя тон на более сухой и официальный. «Я не могу задерживаться, очень спешу на заседание. Мне нужна Панама. Настоящая, конечно. Никогда еще с тех пор, как я уехал из Барбадоса, я не страдал от солнца так, как сейчас. Если нужно, выпишите из Глазго. Моя мерка у вас имеется». «Вам сегодня же будут доставлены в Ливенфорд-хаус лучшие Панамы на выбор», — с готовностью ответил Броуди. Я не доверю вашего заказа моему персоналу, я сам им займусь. Отлично. Да, кстати, Броуди, он остановился на пути к дверям. Чуть не забыл. Мои представители в Калькутте пишут, что готовы принять вашего сына. Он может выехать на Иравади 14 июня. Это почтовый пароход в 1900 тонн, красивое судно. Наши люди позаботятся о том, чтобы вашему сыну оставили койку. Это более чем любезно с вашей стороны, Сэр Джон, сладко промурлыкал Брауди. Не знаю, как вас и благодарить. Я вам бесконечно обязан за то, что вы уделяете мне столько внимания. Пустяки, пустяки, рассеянно возразил тот. У нас там множество молодых людей. Ну, они нужны нам в доках. Климата боится нечего, но жизнь в Индии такова, что ему придётся быть на чеку. Молодёжь там иногда сбивается с пути. Я поговорю с ним, если будет время. Надеюсь, он вас не осрамит. Кстати, как поживает ваша красавица дочь? Очень хорошо. А вторая та способная девчёрка. Превосходно, сэр Джон. А миссис Брауди? Благодарю вас, мне дурно. Очень рад. Ну, я ухожу. Так не забудьте же относительно шляпы. Красивый, сухощавый, с наружностью патриция, он сел в кабриолет, взял вожжи из рук грума и помчался по Хай-стрит. Гладкие, лоснящиеся бока лошади так и блестели, яркие огни зажигали искры в мелькающих спицах, сверкающем металле, в начищенной кокарде грумой на глинцевитом лакированном кузове. Броуди воротился с порога, потирая руки, и расширенными от тайного радостного возбуждения глазами, глядя на Перри, который все время маячил поникшей неясной тенью в глубине лавки, закричал с непривычной словоохотливостью. «Слышал, какой мы вели разговор? Замечательно, а? Было для чего тебе навострить твои длинные уши? Впрочем, я думаю, добрая половина сказанного выше твоего понимания». «И латыни ты не знаешь. Но ты слышал, что сэр Джон сказал насчет службы для моего сына и как он расспрашивал меня обо всей семье? Отвечай же ты, несчастный болван!» Броуди повысил голос. «Слышал, как сэр Джон Летто разговаривал с Джемсом Броуди?» «Слышал, сэр», — пробормотал, заикаясь Перри. «Видал, как он со мной обращался». шепотом допрашивал Броуди. «Как же мистер Броуди видел?» — отвечал приказчика Смелев, так как понял, что ему не ставят в вину подслушивание. «Я не хотел, я не думал подслушивать или следить за вами, но я смотрел на вас обоих, сэр, и совершенно с вами согласен. Сэр Джон хороший человек. Он был очень добр к моей матери, когда отец умер так внезапно». Да, конечно, мистер Броудиу, среди Джона для всякого найдётся и доброе слово, и помощь. Броуди с презрением смотрел на него. Фу, бросил он пренебрежительно. Что за бред ты несёшь, безмозглый дурак? Ничего ты не понял, червяк несчастный. Не обращая внимания на убитый вид Перри после этой реплики, сохраняя всю ту же дерзко высокомерную и повелительную мину, Он поднялся обратно к себе в контору, сел в кресло и, собирая листы утренней газеты, смотрел на них невидящим взглядом и тихонько бурчал про себя, как человек, который шутливый и в то же время серьёзно тешится тщательно скрытой заветной тайной. Не понимают они. Не понимают. Целую минуту он сидел так тупо уставившись в пространство, И в глубине его глаз мерцал слабый огонёк. Потом резко мотнул головой, как будто могучим усилием воля освобождаясь от настроения, которого опасался, встряхнул всем телом, как громадный пёс, и снова владев собой, принялся спокойно и сосредоточенно читать газету.